377. Июнь 22. -е. Обычный человек не видит создаваемых им образов мысли, хотя они находятся перед его внутренним зрением. Художник может видеть их отчетливо и ясно. Так ясно, что по памяти может нарисовать лицо человека. Собственно говоря, видит их все, но не так, как предметы земные, и не отдают себя в этом отчетам. Но в послесмертном своем состоянии, после рушения феноменального, то есть плотного мира, получают творчество духа или способность видеть творимые образы мысли так же явно, как видели они на земле плотные формы. Мир тонкий является полем испытания качества мысли, и труженик добрый создает там мысли, украшающие ауру земли и являющиеся благословением для окружающих. Но что же создает злой превыший творит на земле темные злые отрицательные мысли формы заряженные ядом черных огней но живет там человек и добрый и злой в окружении своих собственных мыслей своих порождений являющих для него зримую реальность тонкого мира и в сферах характер этого творчества соответствующих живя на земле добрые пол сотни или более лет Человек привыкает мыслить в определенном направлении, насыщая свой внутренний мир мысленными картинами различного вида и тонкими формами того плотного окружения, в котором живет. Все это переносится им в мир надземный и привязывает к себе его сознание. Он в этом окружении пребывает. Благо бездомным странникам, ибо свободно от привязанности к дому земному. потому через и земное должен пройти ученик. Нет хуже цепей в тонком мире, нежели привязанность к личной собственности и стенам, к дому, где он живет. Где уж тут летать, когда дух пришпилен на маленькие гвозди, как бабочка на булавку? Потому освобождение от всякой собственности еще более нужно для внеплотного существования, чем для земного. потому освобождение совершается в мыслях. Ибо если мысль не освободилась, пока человек еще на земле, там начинать этот процесс очень трудно. Ведь надо знать, признавать мысль и верить, что существует мир, невидимый физическим глазом. Надземное испытание мыслей состоит в том, что их породитель, живущий в своих порождениях, должен от них отказаться, отбросить, и освободиться если они не хороши если мысль светоносная она в во высшей сферы к которым принадлежит каждый пожинает от семян посеянных на земле и жатвы от собственного посева избежать невозможно благо мыслителю доброму ибо творит в гармонии с космической волей вознося сам и поднимая землю вместе с собою сеете здесь на земле а там, в мире надземном.